В лагере начали появляться другие беременные женщины, тоже ходившие на осмотр к Марине. Бывший проктолог тратила время на два занятия – лечила людей или изучала медицинские книги. Других работ в ее жизни не осталось. Живот Тамары округлился, стал похож на спелую дыньку. При этом фельдшер стала злой и раздражительной. Сама это понимала, но ничего не могла поделать. Частенько происходило так, что после вспышки гнева тут же просила прощения, а через минуту опять ругалась. На этот раз на себя, за то, что такая эмоциональная, нервонавешенная. Полбеды, если отрывалось на костыке. Он к этому привык и фактически не обращал внимания. Хуже, если на редких пациентах. Некоторые мужчины даже не хотели идти в поликлинику. Там эта львица бешеная сожрать может, оправдывались они. Почти каждой группе выезжавшей в город Костик давал задание привезти книги. Ему их возили. Большинство он использовал для розжига камина, но и оставленных в скоре стало так много, что специально выделенной под библиотеку комнаты перестало хватать. Однажды утром Тома начала из-за этого ворчать, быстро сама себе накрутила и вскоре принялась ругаться. Видя, что Костик и под условом не среагировал, Стала шевырять в него этими книгами. Одна из них попала в зажжённый камин. Бывший редактор полез в анимати о палённое издание, так как ещё не успел с ним ознакомиться. Тут же получил в бок другой книгой. Тяжело задышав некоторое время боролся с приступом ярости и победил. Достал книгу из огня, потряс о палённой рукой. Завоняло поджженной курицей. Костя положил издание на каменную полку. Края книги дымились. Что мы знаем о моносфере? прочитал крупные буквы на обложке. Прости меня, неожиданно произнесла Тамара. Я не пойму, что со мной происходит. Я сама себя дико раздражаю. Густ тяжело вздохнул, подошёл, поцеловал её в губы и ушёл в школу. Следующим вечером Тамара задержалась. Когда вернулась, то рассказала, что заходила к Анош. Ребёнок найден и у мёртвой матери, так и остался на её попечение. Фельдшер рассказала, что мальчик за прошедшую зиму сильно подрос. Один раз простыл, несколько раз из-за недосмотра падал. Но никаких видимых отклонений в физическом развитии она не заметила. А вот умственное оставляло желать лучшего. Знаешь, дома сидела в кресле, поглаживала живот. Он какой-то снова замялось. Какой-то волчонок. В смысле? Костик посмотрел на подругу. Он на всех смотрит маленьким волчонком. Совсем не игривый, не смеется, не радуется маме. Хотя он должен воспринимать Ануш как мать. Она ненадолго замолчала, а потом сказала, чего редактор и ожидал. А на меня так и вовсе рычал. По-моему, он не вырастет нормальным человеком. Он такой же, как и те кивнула в сторону Москвы. Вероятно, он уж с ним мало занимается, сказал Костя. Если хочешь, я схожу на совет. Дело не в Ваноше, покачала головой фельдшер. Я видела, как она на него смотрит, как обращается, как пытается играть. Оно в нём души не чает, а ну что тут ни причём? Он просто дикий. Всю ночь Костя не спал, размышляя над этими словами. За прошедшей осенью и зимой редактор подзабыл о своём стремлении разгадать тайну произошедшего на планете Земля. Отвлекли от этого и новые заботы: быт, школа, беременность подруги. Половину ночи Костик проворочался, стараясь уснуть, и не мог этого сделать из-за штурмовавших в голову мыслей. Вскочив с постели, нацепил махровый халат и спустился вниз. Зажёг свет и уселся в кресло. Закинул ногу на ногу и несколько минут глупо таращился на журнальный столик, где стояла ваза с искусственными цветами. В камине теплились угольки, пахло горелым. Костик потряс головой, стараясь снять дурное наваждение. На глаза попалась книга, несколько дней назад спасённая из огня. Бывший редактор поднялся, взял книгу с опалёнными краями и испачкал правую руку И по мужской традиции вытер грязь, а край халата. От издания воняло горелой краской. Костик сел обратно в кресло и открыл книгу. Имя автора ему ничего не сказала. Фрунтиспис давал кое-какое представление. Мужчина лет пятидесяти, с ямочками на щеках. В его биографии были скромно указаны какие-то места учебы, работы. Костик не стал это читать открыл выходные данные. Об этом маленьком научном издательстве он что-то когда-то слышал. В последнее время таких расплодилось, что блох на собаке. Плати и печатай. Это отличалось тем, что из-за собственные деньги иногда выпускало. Тираж, как и полагается такому изданию, всего лишь несколько сотен. Костя открыл первую страницу и принялся читать. Началось с каких-то пространственных суждений о биосфере научный стиль, сухой, витиеватый язык, сложный синтаксис и, как следствие, неуловимое содержание быстро утомили. Бывший редактор закрыл книгу и широко зевнул, положил издание на кресло и отправился спать. Утром разбудил настойчивый стук в дверь. Костя поначалу думал, что ему это снится. Может, откроешь? Сквозь сон буркнул Атома. Учитель поднялся, накинул махровый халат и направился вниз. Дверь снова затряслась от настойчивых ударов. Скрипнула повернувшаяся ручка, но Щиколда не дала неожиданным гостям войти. Гость прошаркал к двери, широко зевнул и открыл. На пороге стоял бандит. Позади него с грозным выражением на лице застыл Виталик, помощник. Ты где на хрен ночью был? Спецназовец навис над учителем. Отчего-то Костику захотелось пошутить, но, посмотрев в глаза начальнику полиции, передумал это делать. "Здесь спал", коротко и лаконично ответил он. "Ничего на хрен ночью не слышал". Бандит пристально смотрел ему в глаза. "Ничего? А должен был. Пойдём на хрен, посмотришь". Спецназовец взял хозяина дома под руку. "Да я хоть оденюсь". Костик попытался вывернуться, но не тут-то было. На хрен, потащил его бандит. Здесь недалеко. Они спустились с крыльца, холодный воздух забирался под махровый халат. Пахло ранней весной. Они вышли за ворота, и Костик сразу увидел то, что должен был услышать ночью. На уличном фонаре раскачивалась женщина в длинном вязаном платье. Костик несколько секунд вспоминал её имя, но так и не смог. При жизни она была достаточно миловидной, но связываться с мужчинами по каким-то причинам не желала. Жила одна. Костик знал, что несколько девочек из класса к ней заходили и отзывались как о доброй и интересной женщине. Её шея удлинилась, голова склонилась вправо. Лицо посинело, глаза на выкоте, распухший язык вываливался изо рта, несмотря на кляп руки ей связали за спиной. На одной ноге остался красный кроссовок. Пальцы второй торчали из порванного носка, на который налепили комья грязи. Точно ничего на хрен не слышал. Бандит заглянул в лицо бывшего редактора. Костик напряжённо сглотнул. Почему-то захотелось перекреститься. Это ж, промямлил он, надо было машину подогнать, да не легковую. А я тебе на хрен о чём говорю? Ты живёшь ближе всего. Собственно, у тебя на хрен её из окна видно. Костя провёл воображаемую линию от своей спальни к столбу и убедился в правдивости слов бывшего спецназовца. На душе как-то даже нехорошо стало от того, что он спал, а рядом всего лишь в 10 м убивали человека. Я ничего не слышал, сказал Костик и отвернулся.